Перевод Кузьмина. Сверху сумерки не сходят, Близость стала далека, В небе первое восходит золотистая звезда. Все в неверность ускользает, Поднялась тумана прядь. Сумрак темный отражает Озерная сонно гладь. Вот с восточного предела Ожидается луна, С ивой стройную несмело Шутит близкая волна. Сквозь теней круговращенье Лунный свет то там, то сям, И прохлада через зренье проникает в сердце к нам. 1828 год